Я поднялся, прижимая пистолет к бедру. Никто не обратил на меня внимания. Я направился к боковому выходу, не выпуская незнакомцев из виду. Человек, сидевший у центрального входа, не шевельнулся. Другой, около бокового входа, приподнялся, когда я проходил мимо, и снова сел, не отрывая глаз от экрана. Пробираясь вдоль стены, в боковом проходе я не отрывал взгляда от этих двоих. А они продолжали смотреть фильм. Я остановился, и, выждав минуты две, никто из них даже не повернул голову в мою сторону, не поднялся, чтобы уйти. Я убрал пистолет в карман и почувствовал, что рука моя совершенно мокрая. Сердце стало биться поспокойнее. «Нет, так долго продолжаться не может», — подумал я. Мои нервы были в таком состоянии, что меня пугало буквально все. Если мне не удастся взять себя в руки, то уж лучше спрятаться где-нибудь в укромном уголке и ждать, пока тебя не найдут. Если же я продолжу играть с тенью, то не останется времени ни на что другое. Был только один способ избежать парализующего действия преследователей — думать о собственной охоте на человека. Это было все равно, как если бы ты находился посреди минного поля. Можно оставаться на месте и ждать, пока снайпер не возьмет тебя на мушку. А можно и двигаться, но ставить ногу только после того, как убедишься, что мин нет. Рядом с гардеробом стояла телефонная кабина. Я решил воспользоваться ею и начать свою охоту. Для начала я позвонил Сэнди в центральное управление. Голос ее в телефонной трубке прозвучал взволнованно и напряженно. «Джек, как дела? Где ты?» «Пока дела ничего. А где я? Неважно». «Нашли Грэдди?» «Еще нет. Он вообще куда-то исчез. Днем не возвращался ни домой, ни в контору. Ходят слухи, что синдикат отдал приказ убить его». «Это не только слухи», — ответил я. «Я это знаю почти, наверное. Но не будем об этом. Я и так достаточно напуган. Тебе нужно отыскать надежное место и спрятаться. Может быть, у меня дома, Джек? Нет, это не совсем надежное место. Как только они убедятся, что я не возвращаюсь домой, то начнут искать меня у друзей. А о том, что ты мой друг, знает слишком много людей. Сэнди была для меня даже больше, чем другом. Именно она и оказалась тем яблоком раздора, из-за которого у меня оказались натянутыми отношения с лейтенантом Флинтом. «Но мне хочется помочь тебе», — сказала Сэнди. «У тебя есть такая возможность», — ответил я. «Постарайся узнать побольше о расследовании дела по убийству Марти и предпринять кое-какие самостоятельные шаги, если позволит начальство». «К черту начальство», — ответила Сэнди, — «говори, что нужно сделать» узнать все о Марте, о его прошлом, друзьях, перемещениях за последнее время, о каждом, кто мог бы ненавидеть его настолько, что способен был бы его убить. Некоторое время девушка молчала. «Ну, а как же ты сам?» — наконец спросила она. «Обо мне не беспокойся». В отделе по расследованию убийств считают, что его убил ты, но убил, защищая свою жизнь. Ну и пусть себе считают. Ты только постарайся добыть нужные мне сведения. Ты же знаешь, Джек, что я сделаю все, что смогу. Куда тебе позвонить? Я позвоню сам. Хорошо. Только, Джек, будь осторожен. Конечно. Но как это сделать? Ответа не последовало. Я позвонил кори домой, но к телефону никто не подошел. Тогда я набрал номер дома моделей. Трубку сняла ее белокорая помощница Лорен Найт. «Мисс Шейл? На работе нет. Она позвонила и сказала, что ее не будет несколько дней. Я потер лоб». «Она не сказала, куда уедет?» «Нет, не сказала». «Мне обязательно нужно с ней переговорить. И как можно быстрее. Если она позвонит, передайте ей об этом». «Хорошо. Куда ей позвонить?» «Пусть она оставит вам свой номер телефона» а я позвоню вам. Кстати, мистер Стронгел у себя? Да. Можно мне с ним поговорить? Конечно. Я подождал, пока Лорен Найт соединится с коммутатором и попросит дать кабинет Стронгела. Исчезновение коры меня беспокоило У меня было к ней много вопросов, и она должна была понимать это. Наконец, в телефонной трубке послышался голос Стронгела секретарша Стронгелла. Я называл ей свое имя. «Мистер Бэрролл?» раздался через некоторое время голос Эдварда Стронгелла. «Да, это я, тот самый частный детектив, которого вам представляла мисс Шейл». «Помню, помню, как ужасно все то, что произошло. Просто ужасно! Мисс Шейл рассказала мне все утром по телефону, а потом это появилось в газетах. «Все это очень неприятно, но могло быть и хуже. Но во всяком случае в газетах нет никаких намеков на на ее прошлое. Вы не знаете, где она сейчас может находиться?» «Думаю, что дома. Она только сказала мне по телефону, что очень расстроена случившимся и что несколько дней не придет на работу. Я могу ее понять. Пусть отдохнет немного и придет в себя». Я поблагодарил его и повесил трубку. Возможно, Кора просто куда-нибудь вышла, когда я ей позвонил. Я позвонил еще раз. Опять никакого ответа. После этого я набрал номер своего собственного телефона. У телефонистки на коммутаторе оказалось для меня послание от Коры. Она звонила часа четыре назад и попросила передать, что позвонит мне позднее в бюро или домой. У меня не было ни малейшего желания ждать ее звонка ни дома, ни в конторе, поэтому я попросил телефонистку, чтобы Кора оставила мне свой номер телефона, если будет звонить еще. Следующий мой разговор был со знакомым коммерсантом по продаже подержанных автомобилей. Мне требовалось какое-нибудь средство передвижения, от своего автомобиля следовало держаться подальше. За ним могут не только присматривать, но и подложить под него бомбу, тем более, что им наверняка известно его описание и номер. Коммерсант, услышав мое имя, сразу занервничал. «Джек, как дела?» «Пока ничего. Ты уже знаешь обо всем?» «А кто этого не знает?» «Мне нужна твоя помощь». Пауза. «Даже не знаю, что и сказать тебе, Джек». «Ты мне должен, и немало, сухо напомнил я. «Да, конечно». Но если кто-нибудь об этом узнает, мне не поздоровится. Никто ничего не узнает. Прервал я его нытье. Мне нужна машина, но только в хорошем состоянии. Если кто-нибудь увидит тебя здесь, никто не увидит и не узнает. Я ее не буду покупать, а только возьму на время. Оставь машину в двух километрах от гаража, а ключи спрячь под передним сиденьем. Надеюсь, Все останется в целости и сохранности? Для этого же существуют страховые компании. И кончай болтать. Уж ты-то знаешь, как это делается. Окей. Хотя я нахожусь в трудном положении. Есть Бьюик в хорошем состоянии. Голубой с коричневым. Он назвал номер. Я оставлю его на Мессер-стрит в трех кварталах отсюда. Вот и отлично. Спасибо. Не благодари и больше не обращайся. Очень уж опасно быть твоим должником». Внезапно я опять почувствовал приступ страха, но все-таки заставил себя заниматься делами. Теперь следовало допросить барменшу Хаги, прижать ее так, чтобы рассказала даже больше, чем сообщила полиции. Голубой с коричневым бьюик уже стоял на Мессер-стрит. Я достал ключ из-под переднего сиденья, и вначале... Прокатился по всему из сайду чтобы убедиться в отсутствии слежки. Лишь после этого я направился в сторону тоннеля, который вел в Нью-Джерси. Перед таверной Черепаха я проехал медленно. На стоянке перед таверной было пусто. Я оставил Бьюик на автостраде и вернулся к заведению пешком. Я обошел кустарники, даже перелез через забор, чтобы добраться до черного хода. Гараж пустарный. Был открыт. Машина стояла на месте. Похоже, Хаги была дома. Несколько минут я простоял в гараже, наблюдая за окнами, но никого не заметил. Тогда я быстро прошел по двору и толкнул дверь. Она оказалась не запертой, и я вошел. Бесшумно закрыв за собой дверь, я выждал какое-то время, чтобы глаза мои привыкли к полутьме. Это была маленькая комнатка, которая находилась за баром. Впереди была дверь за занавеской, справа лестница. Хаги могла быть либо у себя в комнате, либо в баре. Зажав в руке короткоствольный пистолет, я осторожно отодвинул занавеску. В зале было пусто. Хаги стояла на лестничной площадке, в руках у нее ничего не было. Она удивленно смотрела на меня. «Какого черта вам здесь понадобилось?» Я поднял свой пистолет, чтобы она могла лучше его видеть. Делай то, что я прикажу. Она провела языком по губам. Видимо, испугалась. «Иди вперед», — приказал я. «Если будешь слушаться, ничего плохого с тобой не случится». Из бара, который показался мне пустым, раздался голос. «Точно так же следует вести себя и тебе, Бэроу. Не двигайся и брось пистолет». Я слегка повернул голову и увидел широкое конопатое лицо бандита, который стоял справа от стойки с длинноствольным пистолетом, направленным в мой позвоночник. Я разжал руку, и мой пистолет упал у моих ног. Продолжая держать меня под прицелом, человек сказал. «Винцы!» — открылась дверь, выходящая на лестничную площадку — и появился крепкого сложения молодой человек с черными напомаженными волосами и с автоматическим пистолетом 45-го калибра в руке. Улыбаясь, он поднял мой пистолет и направил его мне в лоб. Хаги испугалась. «Только не убивайте его здесь!» — с дрожью в голосе сказала она. «Только не в моем заведении! Закрой свою пасть!» — оборвал ее бандит с напомаженными волосами. «Возвращайся в свою конуру и сиди там». Хаги поспешно скрылась. Было слышно, как она хлопнула дверью. Я стоял, держа руки на высоте плеч, готовый при первой же возможности выхватить из кобуры свой магнум. Но гангстер на лестнице не сводил глаз с меня и пистолета. Его конопатый коллега находился в нескольких ядах от меня и тоже держал меня под прицелом. «Джин», — сказал бандит на лестнице, — «ты готов?» «Да». Тот, что помоложе, спустился до середины лестницы, продолжая целиться мне в лоб и остановился. «Ну-ка, повернись, Бэрро, если хочешь еще пожить. Ты хочешь сказать, что у меня есть выбор?» «Разумеется», — рассмеялся он. «Либо тебя убьем мы, либо Фрэнк Лека лично». «Джин». Бандит, находящийся в баре, добавил. «Ты слышал, бро Тогда поворачивайся. Повторять не будем. Получишь пулю. Хотя мне и хочется получить премию за твою доставку в живом виде, но слишком утруждать себя ради этого я не намерен». «Понятно?» Моя рука замерла. За моей спиной Винци приказал. «Иди вперед и прислони руки к стене». Я посмотрел на стену, и подумал о моем магнуме под мышкой, о смерти от пули в спине, здесь или в каком другом месте. Потом сделал несколько шагов вперед и оперся руками о стену. Джин подошел ко мне сбоку и обыскал свободной рукой. Делал он это очень ловко, не оставляя ни малейшего шанса. Его пистолет упирался в позвоночник. Кроме того, был вооружен ивинцем. Когда бандит отошел, в его руке красовался мой магнум. «Окей, Бэроу», — сказал Винци, — «теперь иди в бар». Я повернулся. Винци уже поднял мой короткоствольный пистолет и сунул его себе в карман, а его собственный пистолет смотрел мне в живот. «Да чего же умный этот Рюнон», — сказал он Джину, — «сообразил, что Бэроу может прийти сюда?» «Конечно умный. Это что, новость для тебя?» Джин находился сзади в зале и по-прежнему не спускал с меня глаз. «Пошли, Бэррол!» Я двинулся не спеша, слыша за собой шаги Винцы в такт с моими. Я был весь в поту, рубашка прилипла к телу. «Позвони Лека», — сказал Джин. «Да он обрадуется нашему известию», — радостно произнес Винцы. «Держу пари» что он будет убивать Бэру в течение двух дней, не меньше. «Мы еще не доставили его Лека», — равнодушно заметил Джин. «Тут сложного ничего нет. Мы переведем его в багажнике автомобиля». Джин подошел к телефону, стоящему на стойке, посмотрел на Винцы, потом на меня, потом сделал знак в направлении одного из столиков. «Сядьте там». «И положите руки на стол». Я повернулся. Винци оставался стоять на некотором расстоянии, держа меня под прицелом. Джин, стоя у стойки, набирал номер. «Можно закурить?» спросил я у Винци. «Может быть, в последний раз?» Он рассмеялся. «А ты хладнокровный парень». «Закуривай!» Я достал из внутреннего кармана пачку сигарет и взял одну в зубы. Потом предложил закурить Винци. «Закуришь?» Если бы он отказался, дела мои стали бы совсем плохи. Но он согласился. Держа в правой руке пистолет как можно дальше от меня, свободной рукой он взял предложенную сигарету. «Ты действительно хладнокровный парень!» — проговорил он с восхищением. «Как это тебя угораздило убить единственного сына лека Я пожал плечами. «Такое с каждым может случиться». Прежде чем предложить ему зажигалку, я повернул регулировочное колесико на ней до отказа. Винцы наклонился вперед. Я протянул зажигалку к его сигарете и зажег. Пламя ударило ему прямо у глаза. Он иступленно завопил, схватился свободной рукой за глаза и одновременно нажал на спусковой курок. Но я был готов к такой реакции и уже бросился на него. Пуля пробила столб, и прошла рядом с моей ногой, зацепив каблук. Я бросился вперед и ударил его головой в грудь, вырвав одновременно у него пистолет. Он, занятый глазами, почти не сопротивлялся. В следующее мгновение я уже был на полу. И тут же Джин, бросив телефонную трубку, выстрелил из-за стойки. Пуля прошла высоко. Боясь попасть в Винцы, он взял выше, чем надо. Он прицелился второй раз, но мой пистолет выстрелил раньше». У меня была неудобная позиция, так как стойка бара наполовину скрывала джина, но тем не менее пуля попала ему в правую руку. Он повернулся вокруг собственной оси. Я вскочил на ноги и бросился к нему, стреляя на ходу. Пули разбили зеркало и несколько бутылок, стоявших на полке. Посыпались осколки. Я грудью перекатился через стойку и свалился на другую сторону. Джин... Пригнувшись, пытался защититься от падающих на него осколков, а я вновь выстрелил еще до того, как коснулся пола. Под его левым глазом появилась большая дыра, он повалился на бок, и голова его глухо стукнулась о пол. Я рывком вскочил на ноги, готовый стрелять из-за стойки, но винцы был не готов предпринять какие-либо решительные действия. Он лежал на полу посреди комнаты и прижимал руки к глазам. Вид у него был ужасный. Я обошел стойку, забрал свой короткоствольный пистолет и сунул его в карман пиджака. Со стороны лестницы послышался какой-то шум. Я задвинул занавеску. В этот момент Хаги как раз закрывала за собой дверь. Тогда я окликнул ее. Она еще держала руку на ручке дверцы. Она повернулась и, увидя меня, в ужасе закрыла глаза. В правой и левой руках у меня было по пистолету. Не в силах удержаться на ногах, она прислонилась к двери спиной. «Не надо!» — взмолилась она. «Прошу вас, не надо!» «Я приехал сюда не для того, чтобы убивать», — сказал я. «Пройдите в бар». Хаги поспешно повиновалась. Войдя в бар, она сразу заметила винцы держащего руки у глаз. «А где другой?» — со страхом выдавила она. «За стойкой». «Можешь взглянуть?» Она бросила быстрый взгляд за стойку и снова повернулась ко мне. На ее лице явно читался упрек. Я подошел к Винце и силой ударил его рукояткой револьвера по голове, в результате чего он неподвижно растянулся на полу. Затем я стер отпечатки пальцев с оружия и бросил пистолет рядом с ним. Без свидетелей с Хаги будет легче разговаривать. Я забрал за стойкой свой магнум, сунул его в кобуру под мышкой. Хаги, не шевелясь, наблюдала за моими действиями. А я, оперся боком на табурет рядом с Хаги и ткнул пистолетом ей в живот. Сделав паузу, чтобы успокоиться и заодно нагнать на Хаги побольше страху, я, наконец, сказал, «Тебе еще повезло, что я живой. Если бы меня убили, то и ты вряд ли уцелела бы». «Свидетелей такие люди не оставляют». Она быстро и согласно кивнула. «Я... я знаю», — быстро проговорила она. «Но поверьте мне, сэр, я здесь ни при чем. Честное слово, я ничего не могла поделать». Они пришли сюда и сказали, что им нужно дождаться одного человека. Мне приказали молчать. Что я могу поделать? Я хочу знать, что здесь произошло после моего ухода. Но... Я же обо всем рассказала полиции. Я больше ничего. Я с силой ткнул ее долом пистолета. Я хочу знать то, что ты не рассказала полиции. И со всеми подробностями. А будешь артачиться, я еще кое-что натворю здесь, прежде чем уйду. Я обвел рукой с пистолетом все помещение. Если что-нибудь скроешь, то после моего ухода здесь останется три трупа. И никто не узнает, что это сделал я. Но что вы хотите знать? Поверьте, я действительно ничего больше не знаю. Спрашивайте, что вам нужно. Она чуть не плакала. Я могу рассказать только то, что уже говорила в полиции. Вы ушли вместе с той темноглазой женщиной. Чуть позднее спустился Марти. Грозился, что вы за все ответите. «Подожди», — прервал я его. «Он назвал меня по имени?» хаге на мгновение задумалась а потом отрицательно покачала головой. Нет, он говорил, я ему покажу, или что-то в этом роде. Ноги ее уже не держали, и она опустилась на табурет, по-прежнему не спуская с меня глаз. Как ты думаешь, Марти знал, кто я? Не знаю, не уверена. Скорее всего, нет. Хорошо, что было потом? Потом? Дайте подумать. «Ах, да!» — он сказал девушке с рыжими волосами, что больше не желает знать Грэдди, потому что тот не выполнил своих обязанностей. А потом вообще убежал вне себя от бешенства. Она задумалась, а потом покачала головой. «Это все, что я могу сказать о Марте. У меня к тому времени еще и голова была не совсем в порядке. Поверьте, я не угу. Я только-только успела прийти в себя, когда он спустился. А вы...» Уже ушли. «А кто тут пьянчушка, что ударил тебя?» «Кто его знает? Я ничего не знаю». «Раньше ты его видела?» «Видела. Раза три, может, четыре. Он заходил сюда в последние несколько недель, но не разговаривал ни со мной, ни с посетителями. Только усаживался за стойкой и заказывал самое дешевое вино. Пока она говорила, я не спускал с нее глаз». Судя по всему, она не лгала. Окей. Что произошло после того, как Марти ушел из бара? Я еще не совсем пришла в себя. Глория намочила полотенце, положила в него лед и приложила к тому месту, куда ударил меня этот пьяница. Рыжая продолжала сидеть за столиком, не произнося ни слова. Немного позднее она поднялась наверх посмотреть, что случилось с Гредди. Пустились они вместе, и она передала ему слова Марти о нем. Как они вели себя? Ничего примечательного я не заметила. Из их реплик или поведения ты не могла решить, знают ли они меня? Они вообще вас не говорили. Просто ушли, и все. Как зовут девушку? Не знаю. Вчера вечером я видела ее впервые, но ты назвала ее подружкой Грэдди. Если и говорила, то не это имело в виду, просто они пришли вместе. И Марти... Хаги кивнула. Он тоже пришел вместе с ними, но мне все-таки показалось, что это девушка Грэдди. «Значит, ты ничего о ней не знаешь? Кто она? Где живет? Где работает?» «Честное слово, ничего!» Я посмотрел в сторону Винцы. Он все еще был без сознания, а Хаги, к сожалению не рассказала мне ничего интересного. Я сделал еще одну попытку. Что произошло после того, как Рыжая и Гредди ушли? «Ничего», — ответила Хаги, но на этот раз я заметил в ее глазах какой-то странный блеск. Я приставил пистолет к ее лбу. Ствол был, очевидно, очень холодным, так как слова из барменши полились, как из рога изобилия. Она даже проглатывала слова. Я была обеспокоена всем случившимся, и поэтому после ухода Грэдди решила позвонить Лека. Если бы я этого не сделала, а Марти влип бы в неприятную историю, Лека все равно узнал бы, что все началось в моем баре. Поэтому я позвонила, но Лека не оказалась дома. Тогда я решила позвонить Виктору Рюнону, но того тоже не было. Тогда я позвонила в Нью-Йорк домой к Марти. Трубку взяла его жена, и я рассказала ей, что произошло, естественно, исключая то, что Марти пытался сделать с этой женщиной. Я просто сказала ей, что у Марти произошла стычка с одним человеком. Жена уверила меня, что предупредит Лека и Рюмона, если сумеет найти их. Она была обеспокоена случившимся? Не очень. Мне кажется, что она уже привыкла к такому, Марти был очень уж резвым парнем. «Ты его хорошо знала?» Хаги пожала плечами. «Он часто сюда заходил. А Фрэнка Лека?» «Разумеется. В милях в десяти отсюда находится его собственный дом. Он очень влиятельный человек в нашем районе. Что тебе говорил Марти, когда попросил комнату на вчерашний вечер? Что сюда придет одна его подруга, с которой он хотел бы уединиться. Но, клянусь, я не знала, что он будет переходить границы. Я снова коснулся ее лба дулом пистолета. «Не уйди, Хаги!» — терпеливо предупредил я. «Ты совсем не была удивлена, когда наверху началась эта возня. И вспомни, ты ведь пыталась помочь Грэдди, когда я хотел подняться наверх». Она отвернула лицо от пистолета и часто заморгала. Хочешь составить компанию Джину? Вряд ли ему от этого будет веселей. Лицо у нее даже позеленело от страха, и она сжала руки, чтобы унять дрожь.